Japan Journal. Всем привет, с Вами снова Женя и Женя Japan Journal. Большое спасибо всем, кто переживает за меня и кто прислал мне сообщение, И даже те, кто не прислал, но просто подумал обо мне. Отдельное спасибо Василию Стрельникову, который прислал мне сегодня сообщение, как ты в порядке, там живая или нет. Спасибо большое, как вы слышите со мной, все хорошо. У меня есть еда, у меня есть вода, газ, электричество – кошка, которая тут мяукает и бегает и радуется. работа. я надеюсь просто на лучшее и советую вам делать то же самое. конечно, мне, наверное, тоже очень тяжело быть здесь в одной в Японии русской, но я думаю, вы переживаете не только за меня, но и за всех, кто сейчас в Японии. неважно русские это японцы, американцы или китайцы, это не так важно. правильно, в такие секунды уже не существует понятия национальность, по-моему. ну Лично у нас в Токио относительно все нормально. Конечно, не работают телефоны, как хотелось бы, не ходят поезда, люди разбирают продукты с, пол, с полок магазинов, просто невозможно купить молоко или хлеб. Но невозможно это купить в дешевом супермаркете, но по соседству в чуть более дорогом магазине круглосуточном это все лежит. Так что, мне кажется, ситуацию просто нагнетает. Конечно, когда включаешь телевизор и видишь все эти кошмары, то это очень неприятно. Но... Не знаю, может быть это либо японцы такие, либо может быть все не так страшно в Токио, но все люди продолжают держаться и все надеются на лучшее. Я надеюсь, что вы тоже будете надеяться на лучшее и не будете сильно верить тому, что показывают по телевизору, потому что мне кажется, что многие новости просто хотят сделать сенсационный материал и мало думают о нервах тех, кто смотрит телевизор. Но в японских новостях в основном сегодня, на данный момент, сегодня у нас... Почти закончится 14 марта. В японских новостях в основном показывают то, что вот в Токио не работают такие-то линии метро, такие-то работают, вы можете не попасть на работу, но не показывают каких-то таких больше уже кошмарных видео с плывущими домами, кораблями, машинами, потому что люди уже просто устали психически смотреть на все это. Но я надеюсь, что все вместе мы будем надеяться на лучшее. Вот. Но я говорю немного таким тихим голосом, потому что уже как бы сейчас 11 вечера, и не хочу разбудить соседей, так что не думайте, что я прямо тут страдаю. Конечно, мне очень тяжело в плане того, что мои родители очень за меня переживают, и мама мне говорит, приезжай скорее обратно в Россию, нечего там делать. Но понимаете, что я тут уже живу как бы шестой год, это мой дом, и неважно, убегу я в Россию или еще куда-то, я не хочу убегать. Спасибо вам за то, что послушали мой подкаст. Надеюсь, что я обязательно запишу новые подкасты. И увидимся. Пока-пока. だけじゃつまらないの喜び感じるまま感じる do czegoś ma dziurna? Łatasie o mi teよね? Aś to ka ko nina, ta kio no i ma ga ksieci.